Девицы — только часть вселенной, кувшины стройных рек. Мы без девиц пройдем по вселенной, — душа сказала, — грек. Притворился милым облик, но, увы, не узнаваем. Над кроватью держит бог лик, но давай его взломай. Что посмотрим под доской, Укрощает взгляд людской? Над кроватью Бог повис, мы у Бога просим жалости. Опускает Бог ресницы вниз, пряча взоры в темноте. Он глядит на нашей шалости, а мы уж совсем не те. 17 февраля 1930 года.